Глава 29. Его мотоцикл на фоне белого квадроцикла, что он только что видел, выглядел в лучшем случае крепеньким, но рабочим старьём. Он проверил все, что мог, после чего согласился забрать его у недовольного механика.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 Мы не слушаем, сказал Паша. Горохов подошел к Ванне серой слизью и запустил туда руку, дождался чувства сухости, вытащил пригоршню слизи и тихо заговорил. Валера, а не расскажете мне о том, как так вы научились лечить людей этой дрянью, а? Меня вылечили за три дня, а рана-то у меня была серьезная, И их товарища с того света вернули.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 Снова стал заикаться генетик. А охрана есть. Но я проведу вас. Это люди Ахмеда? нет, там др другие люди. Валера, сказал геодезист многозначительно. Он откинул полупыльник и постучал пальцем по рукояти револьвера. Думаю, вам не нужно говорить, что какие-либо фокусы череваты. А-а, ясно, ясно. Все, я готов.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 Отдыхай пока. Ну, сказал Горохов, садясь на мотоцикл. Нам далеко ехать? Не, не. 25 километров, ответил Валера, забираясь на заднее сиденье. Наверное, за озеро, на Восток. Генетик потряс головой в нелепой шляпе. Поля шляпы по-дурацки мотались туда-сюда. На ю-ю-юх, произнес он.